Но с точки зрения обычных смертных они довольно значительны. И они к вашим услугам. Мерси, Мамфис. Весьма признателен. Примечание. Благодарю, сын мой. Французский. Конец примечания. Скорчив гримасу, Бувар посмотрел на Гамаша и открыл рот, но тут же его закрыл, увидев лицо шефа, не рассерженное, даже не расстроенное, а задаченное. Словно старший инспектор Гамаш пытался решить сложное математическое уравнение, но у него не получалось. У Бувара имелся собственный вопрос. Что это за хрень, черт подери? Бувар прислонился к закрытой двери. Можно кое-что сказать? Стоит ли? — ответил шеф, садясь на стул в тесном кабинете Приора. Я знаю твой вопрос, но не знаю ответа. Как в телевикторине рискуй? — сказал Бувар, скрестив руки на груди и, продолжая подпирать дверь, — этакий засов в виде человека «Алекс, я выбираю вопрос, какого хрена за две сотни?» Гамаш рассмеялся. «Сложный вопрос», — признал он. «И к тому же рискованный», — подумал Бувар. Следуя за суперинтендентом-франкером, увлеченно беседующим с настоятелем, они дошли до благодатной церкви.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 — с опаской спросил Бувар. — Шефу ничего не стоило начать цитировать какое-нибудь невразумительное стихотворение. Ну, — Вообще-то я думал об одной из эпических поэм Гомера. Гамаш открыл рот, словно собираясь начать цитировать, но рассмеялся, увидев страдальческое лицо Бувара. «Нет, — Нет-нет, всего одну строчку. Творить добро — дурную цель, Лилея. Примечание из драмы Эллиота «Убийство в соборе». Конец примечания.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 Но, возможно, так же, что гнилое яблоко все еще здесь. Убийца? Или тот, кто нашептывал убийца на ухо? Он откинулся на спинку стула. Неужели никто не избавит меня от этого мятежного папа? Вы думаете, так и нашептывали? — спросил Бувар. — Слишком уж напыщенно. Я бы, наверное, сказал, когда же он наконец сдохнет. Гамаш рассмеялся, я бы на твоем месте запатентовал эту фразочку.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 Бувуар наблюдал за Гамашем, но видел нечто иное. Суперинтендента Франкера, который вышел из самолета, быстро спустившегося с небес, шеф протянул ему руку, но Франкер демонстративно повернулся спиной к Гамашу, чтобы все видели, чтобы видел Бувуар. Неприятное чувство, словно удар кулаком, обосновалось в желудке Бувуара, оно устроилось там, как у себя дома. Располагалось поудобнее, росло... Настоятель дал нам план монастыря. Гамаш встал и наклонился над столом. Бувар присоединился к нему. На чертеже монастырь выглядел точно так, как и представлял себе бувар, проведя здесь двадцать четыре часа. Он имел форму креста с церковью посередине и колокольней над церковью. — Вот здесь зал для собраний братья, — показал Гамаш.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 Ну, хотя эта идея и казалась смешной, глаза Бувара сверкали, когда он рассматривал чертеж. Ну, какой ребенок, будь то мальчик или девочка, не мечтал о спрятанных сокровищах? Кто из нас не читал с жадностью истории об отчаянных храбрецах, о галеонах и пиратах, о спасающихся бегством принцах и принцессах, о спрятанных драгоценностях, или того лучше, о найденных?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 скручивая свиток и протягивая его бувуару. — Я все разделю с вами, патрон, фифти-фифти. — У меня уже есть сокровища, спасибо, — отказался Гамаш. — Не думаю, что пакет с черникой в шоколаде может считаться сокровищем. — Но, — усмехнулся Гамаш, — у каждому свое. Раздался низкий звон колокола. Не радостный, праздничный, а торжественный, официальный. — Опять! — Пробормотал Бувар. «Можно я останусь здесь?» «Ради бога!» Гамаш вытащил из нагрудного кармана расписание, врученное ему секретарем настоятеля. Потом посмотрел на часы. часовая месса», — сказал он и направился к закрытой двери. «Что, только одиннадцать? А мне, кажется, уже спать пора. Здесь, где все работало как часы, время как будто замерло». Бувар открыл дверь перед шефом,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 Старший суперинтендант поклонился, перекрестился и, несмотря на большое количество пустых скамей, уселся прямо перед Гамашем и Буваром. И опять старший инспектор чуть наклонил голову набок, надеясь, что так ему будет лучше видно монахов, но еще и мотивы, которыми руководствовался этот человек. Ведь он не просто так столь стремительно спустился с небес. Пока Бувар сопел и хмыкал рядом с ним, Гамаш